Так мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходом нового посева. Памятники духовной культуры 1682-1725 годов Литература вызванная хлебопоклонной ересью. Номера с первого по восьмой. По католическому учению таинство присуществления, то есть превращение во время литургии хлеба и вина в тело и кровь Христову, совершается при произнесении священникам слов Спасителя «Приимите, едите, пейте, От не я все Праславная же церковь относит присуществление к тому моменту когда священник призывает на хлеб и вино духа святого словами и сотвори убо хлеб сей честное тело Христа твоего, а ежечавший сей честную кровь Христа твоего, приложив духом твоим святым. А так как при литургии это есть момент позднейший, то по учению православному хлеб при произнесении слов «приимите, едите» остается еще простым хлебом, отсюда и название самой ереси хлебопоклонной. первое Сильвестр Медведев «Хлеб животный» – латинское толкование о присуществлении святых даров. Второе. «Инок Ефимий» – послание на «Наподверг латинского мудрования» – полемическое «Против хлеба животного». Третье. «Силантий Медведев» – «Манна хлеба животного» – 1687 год – Возражение на предыдущее сочинение. Четвертое. Братья Лихуды. Акос или врачеванием 1688 год. Против Манны. Пятое. Силантий Медведев. Известие истинное. 1688 год. Ответ на Акос. Шестое. Инок Ефимий. Показания истины. Продолжение полемики. Седьмое. Инок Ефимий Остен. 1690 год. Рассказана история спора. Восьмое. Братья Лихуды. Мечец духовный. Всестороннее опровержение католичества вообще в защиту Восточной Церкви. Другие литературные произведения номера с девятого по двадцать четвертый. Девятое. «Арифметика. Сирич наука числительная. Леонтия Магнитского. Москва. 1703 год. Первый печатный учебник на русском языке. Еще славянским шрифтом». Десятое. «Ведомости о военных и иных делах». Первая русская печатная газета. Первый номер вышел 2 января 1703 года. 11. Геометрия славянской землемерии. «Москва. 1708 год». Первенец книг гражданской печати в России, перевод с немецкого. Текст исправлялся Петром Великим, экземпляр с этими собственноручными поправками в московской синодальной типографии.